Глава шестая. Сколь веревочки не виться. Скажите, мар, почему вы считаете, что именно такая награда будет лучшей для Бюлова? Голос короля был ровен, но генерал не обольщался мнимым спокойствием своего сюзерена. При его должности и опыте допустить подобную ошибку было весьма затруднительно. Впрочем, и пугаться возможной выволочки лэрд мар не собирался. тем более зная, что правитель Альбы никогда не устраивает разносов своим подчиненным в присутствии посторонних, даже если такими посторонними были его ближайшие родственники, такие как леди Аделаида или же троюродный брат Алистер. — Потому что такой дар был бы выгоден вашему величеству, — склонив голову, ответил он, мимоходом заметив улыбку, на миг мелькнувшую на лице леди Аделаиды. А вот Эрл Марей тихонько фыркнул. И это лучше всяких слов подсказало Лерду, что высказанное им в разговоре с юношей предположение о возможном даре Эрла оказалось совсем недалеко от истины. «Мой дар выгоден мне?» Словно покатав на языке эту фразу, король уставился на сановника с нескрываемым любопытством. «Какая интересная позиция! Объяснитесь, генерал!» «Шкипер Бюлов сам высказывал желание осесть в наших землях, и, уверяю вас, он станет замечательным приобретением для королевства, ваше величество. Но вовсе не потому, что он небесник от Бога. Это как раз не столь важно», — проговорил Лерт Мар, и, услышав тихое недовольное ворчание Алистера, кивнул. «Именно так, Эрл Морей. Поверьте, ценность этого юноши лежит в совсем иной области». За неделю, что прошла с того примечательного приема в замке Грантов, я навел о нем кое-какие справки через наших агентов в Новгороде и не пренебрег беседы с русским Аташе и его помощником. Но если господин Ветров лишь подтвердил, что его бывший ученик увлекается рунникой, то господин Брин был куда более красноречив на этот счет. И агенты, кстати, подтвердили слова обоих. Так... Именно усилиями и трудами Бюлова в Новгороде была создана мастерская, между прочим, до сих пор успешно выпускающая довольно большую номенклатуру весьма необычных бытовых устройств. И по всем признакам именно наш знакомец является изобретателем рунных схем и цепей, используемых в продукции этой мастерской. Об этом говорит хотя бы тот факт, что с момента исчезновения Бюлова из Новгорода Мастерская Завидичей не выдала ни одного нового изобретения. А об уровне познаний юноши можно судить потому, что, несмотря на все попытки конкурентов повторить функционал изобретенных им устройств, они так и не достигли успехов в этом начинании. То есть, похожие приборы у них создать получилось. Но энергопотребление этих подделок превышает таковое у оригинальных устройств в 2-3, а в некоторых случаях... И во все пять раз. — Вы уверены в этой информации, генерал? — медленно проговорил король. — Недоверчивость — моя профессиональная болезнь, ваше величество. Здесь лорд Мар позволил себе коротко усмехнуться и положил на стол перед Сюзереном папку, которую с самого начала беседы держал в руке. Но даже у нее есть свой предел. Здесь заключение наших арт-инженеров по переданным Бюлловым документам. первичная оценочная, можно сказать. Но за эту самую оценку специалисты ручаются головой. Так вот, Ваше Величество, по словам наших арт-инженеров, приведенные в документах схемы, вполне рабочие. При этом они, то есть специалисты, утверждают, что им необходимо не меньше месяца на полную расшифровку рунных цепей, создание и апробацию описанного артефакта. Подчеркну... Это время требуется всему королевскому арт-инженерному корпусу. И, — нахмурился Винценосец, — Бюлов, еще будучи четырнадцатилетним подростком, имеет те же чертежи, самостоятельно их расшифровал и собрал артефакт без малейшей помощи со стороны. Уж не знаю, за месяц или за год, но сам. Про эту его мурену я и вовсе молчу. «Перкинс готов душу продать за возможность следовать яхту Рихарда. Это ли не доказательство таланта, который, без сомнения, очень пригодился бы нашему королевству?» — развел руками генерал. «Убедили, Мар? – вздохнул король. «Но все же, почему вы настаивали на том, чтобы наградить Бюлова за сделанный им подарок именно коронными землями? А Алистер на вас теперь обижен». он уже придумал добрых два десятка способов отблагодарить Рихарда за подаренные им схемы. А тут такой афронт. Как я объяснил самому юноше, такая награда защитит его от политических игрищ, в которые в противном случае его непременно втянули бы как друга кланов и протеже Эрла марея Если же заинтересованные лица узнают, что господин Бюлов — еще и толковый артефактор, уровня Аббаса, Баргеза или Франко, боюсь, среди кланов могут начаться волнения на почве дележа такого лакомого куска, и я не могу гарантировать, что кто-то из них не вздумает решить проблему кардинально. По принципу «так не достанься же ты никому». Вас послушать, генерал, так единственное, о чем вы беспокоились, выдвигая свое предложение, это спокойная жизнь Бюлова. Покачав головой, произнес король. «Но я-то вас знаю не первый год и прекрасно помню, что любое ваше действие всегда преследует несколько целей. Так признайтесь уже, зачем? Мы с матушкой и Алистером уже головы сломали, пытаясь понять ваши мотивы. Можете не верить, ваше величество, но именно стремление обезопасить жизнь Бюлова в нашем королевстве мною и двигало». Вновь склонил голову генерал и, чуть помолчав, добавил, «Я внимательно слушал рассказ Рихарда и, мне кажется, понял, чего он хочет от жизни — свободы и личного спокойствия. Новгородцы решили сыграть его в темную и лишить столь любимой свободы. В результате они получили целый ворох проблем и упустили весьма перспективного специалиста, крайне мстительного». «Очень целеустремленного и по-юношески бескомпромиссного». «Гремучая смесь, но вполне понятная и принадлежащем обращении почти не опасная. «И вы нашли способ предложить Рихарду желаемое, заодно показав заботу о его же интересах», — протянул Суверен. «Открыто показав и честно объяснив причины и последствия, ваше величество», — кивнул генерал. Как нам продемонстрировал опыт Эрла Алистера, честность в общении с Бюловым приносит весьма достойные плоды. И если для того, чтобы королевство обзавелось собственным, внеранговым арт-инженером, мне нужно быть с ним предельно честным, так тому и быть, я вполне способен наступить на горло своим привычкам, когда того требует момент». «Неисправим», — покачала головой Аделаида Брюс. А нам теперь думать, какой манер лучше всего подойдет небогатому молодому человеку. Земли Талартмар подарить просто, а содержать их юноша на что будет? Об этом вы подумали? Арендаторы в Хайленде особого прибытка не дадут, а коронный налог не так уж мал. Или предлагаете ему продолжить карьеру контрабандиста? Леди, быть честным с необходимым королевство-специалистом — «И быть нянькой для семнадцатилетнего парня — это все же разные вещи», — грубовато ответил генерал. «Рихард хочет поселиться в Шотландии? Я рад. Мы можем предоставить ему дом. Но почему мы должны беспокоиться о его доходах? У него есть голова на плечах, есть знания и умения. Выкрутиться. А буде нарушить закон, ответят по всей его строгости. По-моему, так». «Суров, суров, генерал». — похлопал в ладоши король. — Но матушка в чем-то права. Вы придумали, как наградить нашего гостя, вам и подбирать для него владения, соответствующие надобностям и возможностям господина Бюлова. Не понять, что Роберт IX только что отдал прямой приказ, Лерт Мар не мог. Все, что ему оставалось в этом случае, это неслышно вздохнуть и... — Будет исполнено, Ваше Величество! Генерал поклонился и уже собрался было покинуть королевский кабинет, когда услышал голос Эрла Морея. «Доходы, значит? Об этом я как-то не подумал», — протянул Алистер. Лорд Мар, подождите меня в приемной, будьте любезны. У меня, кажется, появилась одна интересная идея, но прежде я должен обсудить ее с его величеством и, пожалуй, с распорядителем королевских земель». «Разумеется, Эрл». «Я сообщу секретарю, чтобы он пригласил Лерда Мерсера на аудиенцию». На миг замерев на пороге, генерал вновь отвесил поклон и исчез за дверью. Инженер-адмирал Низдинич второй час сидел в приемной командующего флотами Русской Конфедерации и уже начал нервничать. Назначенное ему время визита было пропущено ввиду внеочередного и оттого неожиданного совещания, внезапно собранного командующим. Но и со времени его окончания прошло уже больше часа, а вызова все не было. Низдинич покосился на невозмутимого секретаря, сосредоточенно перебирающего разложенные на столе бумаги и не обращающего никакого внимания на единственного визитера. Инженер-адмирал уже хотел было оторвать наглого капитан-лейтенанта от его имитации важной работы, когда на столе секретаря натужно задребезжал телефонный аппарат. Офицер поднял черную бакелитовую трубку, молча выслушал начальника и, вернув трубку на рычаги, поднял пустой невыразительный взгляд на сидящего в кресле у стены гостя. «Инженер-адмирал Нездинич», — голос секретаря был сух, и безэмоционален, подстать взгляду. Словно к пустому месту обращается. «Да что там?» Этому болвану, кажется, даже ответ на вопрос не требовался. «Проходите, его высокопревосходительство ждет». Командующего воздушного флота РК, полного адмирала Александра Матвеевича Апраксина, Низдинич видел лишь единожды. Во время представления, по случаю смены места службы. И тогда потомок царского стольника не произвел на инженера-адмирала большого впечатления. Невеликого роста, склонный к полноте, хотя и явно борющийся с ней. Лицом Апраксин чем-то напоминал очень грустного баса. Нет, Нездинич давно уже не оценивал людей по внешнему виду. Профессия отучила. Но контраст между тем, каким он запомнил командующего в их единственную встречу... и тем адмиралом, что встретил его сейчас в кабинете, был разителен. «Проходи, Матвей Сватеевич, присаживайся». С легкой улыбкой командующий колобком выкатился из-за стола, пожал руку опешившему от такого приема гостю и указал ему на пару мягких кресел перед камином, расположившимся в углу кабинета. «Не стесняйся и не тянись, не на плацу. Да и нам с тобой еще долгонько работать придется. Садись, садись». Как говорят в народе, в ногах правды нет. Слушаюсь ваше высокопревосходительство. Незди Ни ничего селся на одно из кресел, Второе же занял командующий. Давай-ка, Матвей Саватеевич, пока мы наедине, Без чинов и на «ты». Чины-то у нас, почитай, одни и те же, Да и возраст не очень-то отличается. А то ты мне высокопревосходительство, Я тебе превосходительство. Языки поломаем, пока обо всем поговорим. А тема у нас хоть и одна — «Да обсуждать ее...» «В общем, не чинись, Матвей Саватеевич, не чинись, успеется». «Слушаюсь, ва... Александр Матвеевич», — с неслышным вздохом отозвался инженер-адмирал. «Ну, не любит, не сдинич, понебратство между начальниками и подчиненными. До добра оно никогда не доводит. Но не будет же он своему теперешнему прямому начальству нотации читать». «Вот и славно, вот и договорились». — усмехнулся командующий. — Что ж, начнем, пожалуй. Хотя, стоп. У меня после совещания в глотке сушь, как в пустыне Сахаре. Сейчас чаю затребую, тогда и поговорим. Знаешь, какой чай мой секретарь готовит? — У, брат, это словами не описать. Это пробовать надо. Чудеснейший чай, напиток богов. Сейчас отведаешь, сам убедишься. Моментально соскочив с кресла, живчик Апраксин просеменил к рабочему столу и, подняв трубку телефона, хлопнул по единственной кнопке. «Алексей Владимирович, чаю нам принеси, голубчик». «Да с заедками». Явно даже не выслушав ответа секретаря, командующий бросил трубку и уже через мгновение вновь оказался в кресле. «Да, так на чем мы...» «А, вспомнил». «Итак, Матвей Саватеевич...» Хочу я из первых уст услышать историю об алмазных накопителях. Все же именно благодаря тем событиям ты получил назначение в столицу, и мне хотелось бы знать подробности дела, а не сухую выжимку». Инженер-адмирал вздохнул и начал рассказ. но не успел он поведать о разработанной им лично и успешно проведенной его людьми операции по изъятию накопителей из-под носа захвативших венецкий мелинг германцев, как в дверях появился секретарь с тележкой, на которой чайник и чашки невозможно было разглядеть за нагромождением тарелочек и блюдец с заедками. Пришлось прерваться и молча ждать, пока капитан-лейтенант Не хуже какого-нибудь официанта в Яре сервирует небольшой столик, стоящий между креслом гостя и хозяина кабинета. «Ну-ну, продолжай, Матвей Саватеич, продолжай!» Покивал командующий, едва секретарь исчез за дверью и принялся разливать по чашкам горячий ароматный чай. И Незденич продолжил. «А почему нет-то? У командующего имеется соответствующий допуск». так почему бы и не воспользоваться ситуацией, изложив историю в правильном виде? Тем более, что обещанный чай действительно оказался чудным, как и обещал хозяин кабинета. Под такой самый раз о прошлом вспоминать, разговаривать. Под тихую беседу инженер-адмирал изрядно расслабился и уже даже не вспоминал о том, с каким напряжением ждал встречи с вызвавшим его начальством. Сейчас в креслах у камина сидели не командующий флотом и его подчиненный, а два немолодых, но еще очень даже крепких человека, решивших на время сбросить груз ответственности и проблем, какими всегда полна жизнь высших офицеров. Задушевная беседа катилась как по рельсам, новый приятель с явным интересом слушал повествование Нездинича, А тот расслабленно потягивал ароматный чай и говорил, говорил, говорил. «А что же с проектом «Стекло» у тебя случилось? Говорят, никак работу завершить не удается?» С явным сочувствием в голосе спросил Апраксин. Инженер-адмирал на миг нахмурился, но так и не поняв, с чего вдруг его кольнуло беспокойство, вновь отхлебнул чаю и махнул рукой. «То не у меня, Александр Матвеевич». «Что у наших умников-рунников?» «Никак они не могут определить, что там наворотил этот чертов мальчишка», — пробурчал Низдинич. «Какой мальчишка?» — спросил командующий. «Как какой?» — изумился в ответ собеседник. «Да тот самый, что алмазные накопители из Меллинга привез и нашему ведомству продать умудрился». «Я же тебе рассказывал только что». «Да вроде бы не было такого». «Ты говорил, что это твои люди операцию по изъятию накопителей провели», — недоуменно протянул командующий. Не, то в отчете написали», — усмехнулся инженер-адмирал. «Ну, согласись, не мог же я отписать в докладе, что алмазные накопители нам продал мельнингский беспризорник, случайно отыскавший их на свалке дирижаблей». «Тоже верно», — понимающий кивнул собеседник. Тогда бы пришлось не тебя, вице-адмиралы, производить, а этого самого мальчишку. «Точно!» — хохотнул довольный шуткой друга Матвей Саватеевич. «А какой из 14-летнего подростка? Адмирал!» Смех один, да и только. Вот и пришлось, пришлось, говорю, писать, что это мои люди дело провернули. По той 10 тысяч гривен мальчишки заплаченных списали. Ну да по. Суть его, «По сути, оно и верно. Да, деньги же действительно на дело пошли. Ник копейки себе не взял, а мог, ведь мог». Понимание, что разговор пошел куда-то не туда, пришло к Нездиничу одновременно с головокружением. А потом перед глазами все помутнело, и инженер-адмирал почувствовал, как ставшее ватным и непослушным его тело соскальзывает с кресла. Но уже через секунду он ощутил, как несколько пар рук ухватили его под локти и колени и понесли. — Откуда у командующего столько рук? — успел подумать инженер-адмирал, прежде чем сознание окунулось в чернильную темноту. придя в себя и застонав от боли, пронзивший голову от виска к виску и от переносицы к затылку, Низдинич попытался оглядеться по сторонам, и первым, что он увидел, был командующий, спокойно потягивающий чай за столом. Вот только обстановка вокруг совсем не напоминала кабинет Апраксина. Грубые, покрытые шубой стены, Маленькое забранное решеткой окно, высоко, почти под самым потолком, небрежно покрашенным в тот же унылый серый цвет, что и стены. Стол, за которым устроился адмирал, тоже грубый, деревянный и, кажется, даже прикрученный к полу. Вместо удобных кресел перед камином тяжелая лавка, на которой с задумчивым видом сидит Апраксин, да низкий топчан, на котором полусидит, полулежит сам Нездинич. Инженер-адмирал попытался схватиться за раскалывающуюся от боли голову и с удивлением обнаружил, что его руки закованы в наручники. «Что худо тебе, Матвей Саватеевич?» — неожиданно совершенно индифферентным тоном спросил сокамерник, и от его голоса Нездинича тряхнуло от боли. «Ты, голубчик, за загородку зайди, там рукомойник и нужной угол. Приведи себя в порядок да присаживайся. Поговорим». «А это...» — все еще плохо понимающий, что происходит вокруг Нездинич, тряхнул руками, и цепочка наручников отозвалась немелодичным звоном. «Меры безопасности, понимать надо», — наставительным тоном произнес Апраксин. Нездинич шалело мотнул головой, — и, кое-как взгромоздившись на ноги, по стеночке добрался до загородки. Вода из крана хоть и была теплой, да отдавала то ли хлоркой, то ли еще какой химией, тем не менее показалась осоловевшему инженер-адмиралу божественно вкусной. Напившись, он обернулся и не обнаружил в комнате даже намека на присутствие Апраксина. Зато вместо него у решетчатой входной двери возникли два бойца — с очень одухотворенными лицами, а на лавке обнаружился секретарь адмирала, по-прежнему подтянутый и невозмутимый капитан-лейтенант с пустым взглядом. «Еще раз здравствуйте, Матвей Саватеевич», — произнес секретарь. «Как ваше самочувствие?» «Благодарю отвратительно», — выдохнул Нездинич. Боль отступила, и теперь, наконец, инженер-адмирал смог верно оценить окружающую обстановку. Или правильнее сказать «бывший» инженер-адмирал. «Бывший» звучит правильнее, подтвердил капитан-лейтенант и, заметив взгляд собеседника, пожал плечами. «Да, вы сказали это вслух. Побочное действие препарата. Пройдет часа через два, не беспокойтесь». «Итак, задержанный, у меня к вам вопрос. Вы сразу расскажете о своих противоправных действиях, или сначала послушаете собственную исповедь, записанную нами в кабинете его Высокопревосходительства. «О, вижу, говорить вы не хотите. Что ж, времени у нас много, час-другой на прослушивание найдется». Щелчок, и откуда-то с потолка полился голос самого Нездиннича, с упоением, даже с каким-то восторгом, рассказывающий историю с Риком Черновым-Завидичем, вещающий о работах подчиненных ему новгородских артефакторов над созданием установки для выпечки алмазов, получивших шифр-стекло, и еще о многом и многих. «От, от!» — Незденич тяжело осел на пол, ноги его не держали. «Откуда мы узнали?» уточнил капитан-лейтенант. А трика Чернова. Да-да, жив ваш крестник. Через русского от в Шотландии он переслал нам чертежи алмазной печи, а в награду просил передать вам привет. И да, еще одно. Рихард почему-то просил обязательно сообщить вам, что эта схема была передана им Русской Конфедерации безвозмездно, что я и подтверждаю. А теперь... Когда с формальностями покончено, поговорим по душам. Гнида, расскажи мне, будь любезен, как ты додумался спровоцировать побег из конфедерации будущего внерангового арт-инженера? Что это, слабоумие или вредительство? В ответ капитан-лейтенант услышал лишь громкий утробный вой.